Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть, потому что матери это было неприятно, пошел со мной и повел меня на пруд, который был спущен. В спущенном пруде удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец сбирался удить с большой охотой. «Ну что теперь делать, Серёжа, на реке?» — говорил он мне дорогой на мельницу, «идя так скоро, что я едва поспевал за ним. Кивасский пруд пронесло, и его не скоро запрудят. Рыбы теперь в саду мало, а вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу и должна славно брать. Ты ещё в первый раз будешь удить в Бугруслане». Пожалуй, после Сергиевки тебе покажется, что в Богрове крыёт хуже. Я уверял, что в Богрове всё лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки, и хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями, прилётом птиц и возрождением к жизни всей природы, что я почти забывал об ужине, но тогда уже успокоенный от волнений Пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный прут грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое бокновинно водой, представляло теперь голые, нечистые Неровное дно, состоящее из тины и грязи, истресквшее от солнца, но ещё не высохшее внутри. Везде валялись жерди, сучья и коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде всё это было затоплено и представляло светлое, гладкое зеркало воды, лежащее в зелёных рамах и проросшее зелёным камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень, неприятно желтели между зеленеющих краев прудового разлива, и волнуемые ветром еще неприятнее как-то безжизненно шумели. Надо б на прибавить, что от высыхающей тины и рыбы, погибшей в камышах, пахло очень дурно. Но скоро прошло неприятное впечатление. Выбрав места по суше, неподалёку от Кауза, стали мы удить и вполне оправдались слова отца. Беспрестанно брали окуни, крупная плотва, средние величины ези и большие лени. Крупная рыба попадалась всё отцу, а иногда и всей эче, потому что удили на большие удочки и насаживали большие куски А я удил на маленькую удочку, и у меня беспрестанно брала плотва, если ивсеевич насаживал мне крючок хлебом, или окуни, если удочка насаживалась червяком. Я никогда не видел, что потес мой так горячился, и у меня мелькнула мысль, отчего он не ходит удить всякий день. И все ж же, горячившийся всегда и прежде, сам говорил, что не помнит себя в таком азарте.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 Мне тоже захотелось выудить что-нибудь покрупнее. И хотя Евсеевич уверял, что мне хорошей рыбы не вытащить, но я упрасил его дать мне удочку побольше и также насадить большой кусок. Он исполнил мою просьбу, но успеха не было. А вышло ещё хуже, потому что перестало попадаться и мелкая рыба. М-м, мне стало как-то скучно и захотелось домой. Но отец и все ещё и не думали возвращаться. И, конечно, без меня остались бы на проду до самого обеда. Собираясь в обратный путь из свёртовой удочки, Евсеич сказал: "Что бы вам, Алексей Степанович, забраться сюда на заре? Ведь это какой бы клёв-то был?" Отец отвечал с некоторой досадой: "Ну как мне по утру? Вот вы и сооружём не похотели с ни разу" Они старые годы хаживали, а отец молчал. Я очень заметил слова Евсеича, а равно и то, что отец возвращался как-то невесел. Пойманная рыба и два помещалось в двух вёдрах. Мы принесли её прямо к бабушке и тётушке Татьяне Степановне, и только что приехавшей тётушке Аксинье Степанне. Александра же Степановна давно уехала в свою Коротаевку. Они не равнодушно приняли наш улов. Они ахали, разглядывали, хвалили рыбу, которую очень любили кушать, от отца Степана удить. Но мать махнула рукой и не стала смотреть на нашу добычу, говоря, что от неё воняет сыростью и гнилью. Она даже уверяла, что и от меня с отцом пахнет прудовой утиной. Что, может быть, и в самом деле было так. Оставшись наедине с матерью, я спросил её: "А чего отец не ходит удить?"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 Я имел весьма важную причину не откладывать ужение на пруду. Отец сказал мне, что через 2 дня его запрудят, или, как выражались тогда, займут займку. И все же с отцом взяли свои меры, чтобы щуки не отгрызали крючков. Они навязали их на поводки из проволоки или струны, которых щуки не могли перекусить, несмотря на свои острые зубы.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 Бродивших по воде и грязи людей, от чего нередко раздавался пронзительный визг мальчишек и особенно девчонок. Богу Руслан был, хотя и не широк, но очень быстр, глубок и мутист. Вода ещё была жирна по выражению мельников, и пруд к вечеру стал наполняться, а в ночь уже пошла вода. В Каус на другой день поутру замолола мельница, и наш Бугуруслан сделался опять прежней глубокой многоводной рекой. Меня очень огорчало, что я не видел, как занимали займку, а рассказы отца ещё более подстекали мою досаду и усиливали моё огорчение. Я не преминул попросить у матери объяснения, почему она меня не пустила, и получил в ответ, что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 И меня не убило. А потому отец, хотя уверял, что ружьё лежало бы на дорогах незаряженное, оставил его дома. Я заметил, что ему самому хотелось взять ружьё. Я же очень горячо этого желал, а потому поехал несколько огорчённый. Вид весенних полей скоро привлёк моё внимание, и радостное чувство, уничтожив неприятное, овладело моей душой. Поднимаясь от гумна на гору, Я увидел, что все долочки весело зеленели сочной травой, а гривы или кулиги дикого персика, которые тянулись по склонам крутых холмов, были осыпаны розовыми цветочками, издававшими сильный ароматический запах. На горах зацветала вишня и дикая акация, или челизник. Жаворонки так и рассыпались песнями вверху. И иногда проносился крик журавлей.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 Тут только на горе почувствовал я неизмеримую разность между атмосферами внизу и вверху. Там пахло стоячей водой, тяжёлой сыростью, а здесь воздух был сух, ароматен и лёгок. Тут только я почувствовал справедливость жалоб матери на низкое место в богрове. Вскоре зачернели полосы вспаханной земли, И подъехав, я увидел, что крестьянин уже не молодой, мирно и бодро ходит взад и вперёд по десятине, рассевая вокруг себя хлебные семена, которые доставал он из лукошка, висящего у него через плечо. Издали за ним шли три крестьянина за сохами, запряжённые в них лошадки казались мелкие и слабы, но они, не останавливаясь и без напряжённого усилия, Взрывали сошняками черноземную почву, рассыпая рыхлую землю направо и налево. Разумеется, не новь, а мякоть, как называлась там несколько раз паханная земля. За ними тащились три бороны с железными зубьями, запряженные такими же лошадками. Ими управляли мальчики. Несмотря на утро и еще весеннюю свежесть, все люди были в одних рубашках, босиком и вверх. И с непокрытыми головами, и весь этот, по-видимому, тяжёлый труд производился легко, бодро и весело. Глядя на эти правильные и непрерывно движущиеся фигуры людей и лошадей, я забыл окружающую меня красоту весеннего утра. Важность и святость труда, которых я не мог тогда вполне ни понять, ни оценить, однако глубоко поразили меня.